Глава 21. Праздновался ли при Сталине День Победы? Вопрос, который прозвучит для многих парадоксально. Праздновался ли День Победы в Советском Союзе во времена Сталина? Казалось бы, все мы знаем, что этот праздник появился сразу после разгрома Третьего Рейха. Но последнее время в медиапространстве невероятной популярностью пользуется версия, что на самом деле ничего подобного при Сталине не отмечали. При Хрущеве тем более, поскольку была десталинизация. Только во времена Леонида Ильича Брежнева, то есть в 1965 году, советский народ торжественно отметил 20-летие победы в Великой Отечественной войне. Якобы сделано это было не для того, чтобы почтить бессмертный подвиг советского солдата, а с целью продемонстрировать всем, что страна отходит от хрущевских метаний. Вроде бы здраворассуждающему человеку и в голову не придет повторять такую ахинею, но она стала чрезвычайно популярна. Я уже сбился со счета, сколько, казалось бы, разумных людей поведали мне сей знаменательный факт. Оставалось только их спокойно выслушать, а потом задавать вопрос. Скажите, друзья, вам известен вообще первоисточник этого интересного утверждения про День Победы, который не праздновали? В ответ обычно пожимали плечами. Почему-то никому в голову не приходит, что проверить эту информацию очень легко. Достаточно пойти в обычную библиотеку, посмотреть подшивки советских газет. Сразу станет ясно, праздновался День Победы или не праздновался. А зачем куда-то идти? Ведь об этом так авторитетно говорят в эфире некоторых федеральных телеканалов. Как тут не поверить? Знаменитый принцип «Если об этом написали в газетах, значит это правда» работает и сегодня. Место газет занято интернетом. Но принцип тот же. Должен огорчить многих. Это неправда. При Сталине День Победы праздновали. Своим рождением этот миф обязан одному единственному человеку, небезызвестному Владимиру Богдановичу Резуну. Он же Виктор Суворов, популярный в определенных кругах писатель. Правда, популярность его пришлась скорее на 90-е годы, на эпоху лихолехия. Тогда книги Владимира Богдановича издавались миллионными тиражами. В тот момент он, наверное, был самым популярным историком в нашей стране. Его читали все, от школьников до пенсионеров. Лишь в нулевых годах читающая публика начала понимать, какую чушь он несет. Последние несколько лет его книги популярностью совсем не пользуются. Он переквалифицировался в политологи, комментирует ситуацию на Украине и дает прогнозы на развитие российского государства. Политологические прогнозы Резуна почему-то упорно не сбываются. Это отдельная песня. Последний раз он спрогнозировал крах России в 2016 году, примерно к маю. Как видим, ничего с Россией не случилось. Так вот, Владимир Богданович в одной из своих книг объяснил поднакотную этого явления следующим образом. Сталин, будучи лучшим учеником Ленина, мечтал развязать Вторую мировую войну, но не своими руками, а руками своего ледокола. Под этим именем у Резуна фигурирует непосредственно Адольф Гитлер. Это нужно было Сталину, чтобы совершить потом освободительный поход в Европу, советизировать ее и значительно расширить государственные границы Советского Союза. В результате Второй мировой войны достичь этой стратегической цели не удалось, потому что явно не о Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии мечтал товарищ Сталин. Напомню, это утверждает писатель Суворов, я просто пересказываю суть книги. А мечталось Сталину об английской советской социалистической республике, о французской советской социалистической республике, об испанской советской социалистической республике и все в составе СССР. Но поскольку ничего этого не сбылось, Сталин затаил обиду и понял, что праздновать ему нечего. Именно по этой причине никаких торжеств по случаю 9 мая в нашей стране не проводилось, сорвался экспорт мировой революции. Теория оказалась невероятно популярной. Казалось бы, с момента написания книги прошло уже два десятка лет, уже автора начали забывать, а слова его до сих пор повторяют. Вот она, волшебная сила слова. Ведь за последнюю четверть века написана масса разнообразного русофобского бреда, но этим книгам везло гораздо меньше, чем творению Владимира Богдановича Резуна. Многочисленные критики писателя Суворова, разбирая его книги, до празднования Дня Победы не доходили. В своих ледоколах он нагромоздил столько лжи и фальсификаций, что их разгребать и разгребать. Что там один праздник, когда книга переворачивает всю историю с ног на голову? Давайте, наконец, попробуем повнимательнее рассмотреть этот миф. Начнем с самого простого. Существует указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года об объявлении 9 мая праздником Победы. Казалось бы, да, есть документ, он опубликован, он не является секретным, любой желающий может с ним ознакомиться. На этом, по логике вещей, вся полемика должна заканчиваться. Неважно, каким образом представлял себе мировую революцию Ленин, о чем писал в теоретических работах Сталин. Есть документ, значит не о чем спорить. Но именно с этого момента, как ни парадоксально звучит, дискуссия о Дне Победы только начинается. Вспомним, как в 90-х годах, в момент пика популярности Суворова-Резуна, у нас на Красной площади отменили парады на 9 мая. В 95 году вообще провели его на Поклонной горе, то есть парад Победы оказался изгоем. Путин возродил эту традицию – проведение парадов Победы на Красной площади. Пытливым умам даже назову, когда это случилось – в 2008 году. Разумеется, либеральные средства массовой информации, всякие западные специалисты по России, не говорящие на русском языке, но все понимающие, тут же выдвинули теорию о том, что это возрождение великодержавного шовинизма. Зазвучал хор. Зачем нужен Парад Победы? Зачем вообще что-то праздновать? Лучше раздайте деньги пенсионерам. Интересно, что особенно усердствовали в этих призывах бывшие члены правительства 90-х годов. Они, как известно, больше всего заботились именно о пенсионерах, для начала обобрав их до нитки. Те, кто жили в 90-х годах, прекрасно помнят то чудесное в кавычках время и сколько пенсионеров тогда умерло от голода от такой заботы правительства. Что же касается документальной истории праздника, либералам в очередной раз не повезло. В архиве был обнаружен указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года об отмене выходного дня 9 мая. «Почему не повезло?» – спросите вы. Казалось бы, их теория подтверждается. Сталин отменил празднование победы над нацистской Германией. К сведению тех, кто забыл, победа в войне далась нам чрезвычайно дорогой ценой. 27 миллионов бесценных человеческих жизней, разрушенная промышленность, уничтоженная инфраструктура. Но Советский Союз все-таки победил. Маршал Победы Жуков, наряду со Сталиным, стал одним из самых популярных в мире людей. Из этого и была выстроена следующая теория. Сталин боялся Жукова. В глубине души Верховный Главнокомандующий понимал, что война велась неправильно, что ее выиграли вопреки приказам Ставки Верховного. Фронтовики никогда не простят ему тяжелейших поражений в 1941 42 годах. Поэтому надо каким-то образом воспоминания о войне пригасить. А как это сделать? В первую очередь отменой праздника Победы. На первый взгляд какая-то логика в этом есть. Хотя если рассматривать факты, можно убедиться, что это абсолютная чушь. Убедиться просто. Пусть все наши великие либеральные умы оторвут попы от кресел, дойдут до ближайшей библиотеки, И возьмут подшивки советских газет, например, за 1948 год. Они смогли бы сами убедиться, что 9 мая того же 1948 -го года был опубликован приказ министра Вооруженных сил Советского Союза, в документе в частности сказано: Приветствую! Поздравляю с третьей годовщиной Победы! Вознаменование праздника приказываю произвести салют в столице нашей Родины Москве, столицах Союзных Республик, а также Калининграде, Львове и и «Городах-героях» 30 артиллерийскими залпами. Похоже это на отмену празднования. Салюты в «Городах-героях», салюты в столицах союзных республик. Листаем подшивку дальше. Газеты за 10, 11, 12 мая пестрят фотографиями, как города везде украшены к празднику, развешаны государственные флаги, как возлагаются венки к памятникам, как люди идут к братским могилам. Это похоже на отмену празднования разгрома Рейха. Предвижу, мне могут возразить, что сорок восьмой год исключение, потом перестали отмечать. Должен огорчить скептиков, отмечали. Точно такие же торжества были в сорок девятом, пятидесятом, пятьдесят первом и в последующие годы. Убедиться несложно, подшивок советских газет в библиотеках достаточно. Откройте газеты за май любого года, в котором день победы якобы не отмечали, и вы увидите полный букет: поздравления от трудовых коллективов, всевозможные праздничные концерты. Все атрибутика той эпохи в формате празднования. Как можно отрицать очевидное? «Ну хорошо, подождите», — скажут либералы. «Сталин же отменил выходной день в День Победы, в 1947 году. Есть такой документ. Значит, Сталин был против праздника». Во-первых, это сделал не Сталин, даже не Политбюро ЦК. Это постановление Президиума Верховного Совета. По негласной иерархии тех времен документ рангом пониже. Во-вторых, что самое важное, Там отменялось не празднование Дня Победы, постановление содержит указание на нечто иное. Просто подавляющее большинство людей, которые с радостными гиканиями и воплями вспоминают этот документ, его, естественно, не читали. Если бы прочитали, наверное, поводов для радости сильно бы поубавилось. Постановление 1947 года всего лишь говорит о переносе выходного дня с 9 мая на 1 января. При этом 9 мая официально назывался «Всенародное торжество – праздник Победы». Перенос выходного дня не означает отмену праздника. Даже странно, что взрослым людям приходится объяснять такие очевидные вещи. Но раз приходится, давайте для примера вспомним, что Новый год, я об этом рассказывал в каком-то из выпусков «Теории заблуждений», официально праздновался с 1935 -го года, но при этом не был выходным днем. День Советской Армии, 23 февраля, государственный праздник, но не выходной день. И 8 марта долгое время не был выходным днем, хотя тоже считался государственным праздником. Вообще, если кого-то интересует тема праздников, просто возьмите любой календарь тех лет, перекидной или отрывной. Посмотрите, что там написано. Выходных дней существенно меньше, чем сейчас. Суббота, к примеру, тоже не являлась выходным днем. Удивительно, сняты десятки художественных фильмов о тех временах, но что люди по субботам работали, для многих остается абсолютно неизвестным фактом. В календарях того времени вообще мало праздничных дней. День памяти Ленина, Всемирный день трудящихся, День победы над Германией, Победа над Японией. Это 3 сентября, если кто-то не знает. День Великой Октябрьской революции и, соответственно, День Сталинской Конституции. Все. Никаких других праздников не было. Другая эпоха. Сейчас, понятно, все привыкли, что есть длинные выходные в мае, есть новогодние выходные каникулы. Тогда ничего подобного не было. Еще раз повторяю, для самых непонятливых. Перенос выходного дня – это не отмена праздника. Это перенос рабочего дня по каким-то административно-хозяйственным соображениям. Нельзя тогда было отлынивать от работы. Страна лежала в руинах. Посмотрите военную хронику, в каком виде доставались Красная Армия и освобожденные города. Все, что можно было уничтожить, немцы уничтожили при отступлении. В одной только Украине дотла сожгли массу деревень. Вот и перенесли выходной день на потом. Понятно почему. Казалось бы, совершенно очевидные вещи. А многим взрослым, неглупым людям с высшим образованием приходится их объяснять. У нас в стране рабочая неделя стала сокращаться с 1956 года а День Победы стал выходным днем только в 1965 году. В 1967 году появилась пятидневная рабочая неделя. Я помню, что мы, школьники 80-х, по субботам учились, выходной был в воскресенье. И никто по этому поводу не возмущался, не кричал про тиранию. Я прекрасно осознаю, что те факты, которые я привел, все равно многих не убедят. Останутся люди, которые не захотят верить фактам, а будут верить бывшему советскому разведчику, сбежавшему на Запад, и, как он сам себя называет, виднейшему аналитику. Раз он утверждает, что не было при Сталине такого государственного праздника, значит так оно и есть. Могу предположить, что Владимир Богданович элегантно передергивал карты в вопросах истории, рассчитывая именно на малообразованность большинства людей. Он оказался прав, его книги стали популярными. Что мы хотим от читателей на Западе, если даже в нашей стране тысячи людей прочитали утверждение, что не было Дня Победы, и поверили ему? Никому в голову не пришло, что можно просто проверить. Сейчас это сделать еще проще. Лень ходить в библиотеку. Имеется огромное число сайтов, на которых выкладывают старые советские газеты. Естественно, номера, посвященные 9 мая, занимают там важное место. Просто зайдите в интернет и убедитесь.